Глава 8. К счастью для меня, проклятый заклинания стояли в расписании лишь дважды в неделю, а на другие мои предметы Элвин не записался. Это было благо. Во-первых, незачем лишний раз настораживать Хинанду, если она узнает. Во-вторых, у меня находилось время и возможность отдышаться, собраться с мыслями и прийти к правильным настройкам. К моему удивлению, правильные настройки демонам как раз и преподавали в рамках образовательной программы. «Привязанности допустимы», — вещал профессор демонологии. Но только при условии, если вы сами выбираете, к кому привязаться. Сильный нередко склонен защищать слабого. Это показатель его силы. Потому не стесняйтесь такого порыва, если он возникает. Разница между вашим выбором и чужим заключается в том, не злоупотребляет ли подопечный вашим вниманием и не пытается ли на ваше отношение к нему каким-то образом повлиять. В последнем случае вы вправе сразу отвернуться от него, а если захлестнёт ярость, то вопрос о том, как скрыть убийство и уничтожить труп без остатков, мы с вами будем проходить в следующем триместре. Я усмехнулась. Но теперь лучше понимала, почему Хинанда взяла нас когда-то с Амаритой под свою опеку. Мы её защиты не просили, она просто так пожелала, услышав часть нашей истории. Но само её желание — не редкость для их расы. Сила и могущество демонов нуждаются в подтверждении, и это лишь одно из них». Профессор тем временем продолжал, отчасти повторяя философию Нейры, или это она повторяла за ним. Слепая любовь отупляет и иногда провоцирует дать вас какие-то нелепые обещания, например, вечной верности. Оградите себя сразу от этой собачьей чуши. Вечной верности не существует даже в мире жалких людей. О ней что-то понимают только драконы, и то лишь потому, что они мыслят чуть глобальнее страстей. Простим им этот недостаток, но о себе позаботимся. Любите, если в том есть какая-то нужда, и убивайте любовь в зародыше, если вдруг ощущаете, что чувства стали удавкой на вашей шее. Что ты так смотришь, Айса? Я говорю о том, что человек понять не способен. Так я исключительно для тебя не буду переводить свои лекции на примитивный язык ничтожеств. Это прозвучало даже без издёвки или попытки оскорбить, просто обычный лексикон присутствующих. О нет, профессор. Я немного смутилась от общего внимания, но заставила себя смотреть на преподавателя прямо. Я хорошо понимаю ваше рассуждение, но ведь любовь возникает как-то сама. Она не спрашивает разрешения, не взвешивает аргументы. Я знаю и демонов, которые любят, несмотря на ненужность. Как же избавиться от этого чувства, если даже чистокровным не всегда удается? «Верно», — согласился он. Такое случается даже с сильными демонами, но только при условии, что они нашли самого идеального представителя противоположного пола. При таком раскладе нет смысла увещевать себя, что чувство неуместно, разум всё равно докажет, что лучше партнёра для страсти найти невозможно. И тогда любовь неизбежна. То есть Я продолжила неуверенно, слегка боясь его разозлить своей наглостью. Если любовь неизбежна, если уже случилось, тогда от неё уже и не получится отстраниться. А зачем отстраняться, если нашёл идеального партнёра, удивился мужчина. Ты неправильно поняла мою главную мысль. Любовь отупляет и ослабляет. но она необходима для создания долгосрочных союзов продолжения рода и выгодного партнёрства если демон видит идеал тогда и полюбить его вполне естественный процесс в котором нет позора а только природа тогда её следует принять и расслабиться позволяя гормонам счастья втекать в вашу кровь лошадиными дозами Демоны приблизились к пониманию сути любви больше других. В этом мы опередили людей, недоделков зверолюдов и даже драконов. Идем дальше. Любовь к своему потомству должна быть безусловна и безапелляционна, поскольку я перебила, все еще не получив такого нужного мне ответа. Подождите, профессор, перебила я хоть и краснее. Но если демон полюбил кого-то... не идеального или того, кто уже любит другого, потому общее счастье невозможно. Преподаватель нервно потеребил чёрную тесьму на своём поясе, но всё же соизволил потратить ещё немного своего времени на объяснение. Как же неудобно будет учить тебя, Айса, ведь ты самых элементарных вещей не знаешь. Тогда прими как истину, поскольку демоны эту истину первыми и постигли. Человек влюбляется независимо от причин, часто даже вопреки причинам. Дракон влюбляется в того, рядом с кем его душа успокаивается, и тогда он может заниматься более глобальными мыслями и делами, больше не тратя время на поиски. Но для демона любовь это война на поражение. Сначала следует уничтожить всех конкурентов, никогда нельзя расслабляться. Но если шансов нет, то признать поражение и объявить отступление, оставив после себя пепелище, как после любой хорошей битвы. Воздненавидеть всем сердцем того, кто посмел нанести тебе обиду, на этой ненависти и держаться, пока не исчезнет любая с ним связь. Найти себе десяток другой партнёров для страсти, успокоить нутро после проигрыша и искать другого идеального партнёра. Я могу уже переходить к дальнейшей лекции или продолжать трепаться о ерунде?» Слово «пепелище» как-то не вдохновляло. Не то чтобы я всерьёз думала о расставании Элвина и Хинанды, но всё же лучше понимать ход мыслей демонов. Любовь — это беспощадная война. Не поиск счастья, спокойствия и гармонии, а битва за свои интересы. И побеждает в ней тот, кто умеет как атаковать, так и вовремя отступать, уничтожая остатки чувств ненавистью. За что же мне возненавидеть Элвина? Как мне с ним воевать, если я постоянно боюсь ударить слишком больно? Сколько я ещё буду считать его раны взамен своих? И где найти десяток другой партнёров для страсти, чтобы успокоить нутро? Зохар уже вряд ли когда-нибудь мне выдвинет претензию о потере невинности. Мы с ним перешли на иной уровень взаимной неприязни. Кажется, я медленно, но верно становлюсь всё больше похожей на демонов, как собственно всегда и хотела. Зря Элвин эти же занятия не посещает. Ему бы здесь быстро на двух пальцах объяснили, в чём он ошибается. Я теперь иногда заглядывала к Тайше. Болтали мы уже без упрёков и негодования. Как дела на нашей родине? Я всегда начинала с неизменного вопроса. Пока затишье, повариха задумчиво свела брови. Но Зохар точно жив, а копался сейчас в своём замке и, возможно, собирает новую армию. Всё так плохо. Нахмурилась и я. «То есть отвести удар было недостаточно? Он уже завтра ударит снова?» «О нет, определённо не завтра». Женщина наконец-то рассмеялась, ослабляя натянутость моих нервов. «Он понёс серьёзные потери, а любая армия — это дорогое удовольствие. Воинов надо кормить и платить им жалования». Посмотрим, с каких шишей он это будет делать, когда княжество одно за одним красит на флагах зеленое солнце, и туда же готовы отправлять налоги. Притом наши ведь тоже без дела не сидят и усиливают собственные укрепления. Еще никогда в жизни Зохар Рока не был так бессилен. И если он не обнаружит громадный клад, чтобы нанять демонов со всей империи, то и помрёт в попытке снова поднять голову. Демоны за идею не воюют, обрадовалась я. Никто за идею не воюет, если не защищает собственную землю, а уж демоны и подавно. Тайша всё ещё смеялась. Это настоящий шанс на полную свободу от него сударня. И я могу гордиться собой. Всё, что я сделала плохого вам или Шелле, привело к этому результату. Я перегнула оглоблю ровно в той степени, в которой её следовало перегнуть. Я согласно кивнула, но всё же добавила к её незамутнённому счастью собственных сомнений. Да, но Элвин до сих пор на мне зациклен. Понравилась я ему из-за твоей колдовской добавки. Но из общего уравнения выпала его природа, которую я всё лучше и лучше осознаю. Дракон при новой мысли сразу же переосмысливает старые. Любое сомнение для дракона означает, что он чего-то не заметил в старых установках, признаёт их ошибочными. Влюблённость пройдёт, но не вышло бы так, что он в конце концов останется несчастным. Повариха и не думала переживать на этот счёт. С ударяня нельзя было повернуть такое дело никому не навредив. И я сто раз подряд променяла бы счастье ме lordа еона ваше. Продолжать спор я смысла не видела. Она ведь со своей точки зрения права. Однако во мне пока не зародилась уверенность, что я своё счастье обнаружила. если только это не снова человеческая черта. Забывать о том, что получила, и сосредоточенно переживать лишь о том, чего мне боги не дали. Следующего урока по проклятым заклинаниям я ждала с неприятным волнением. Перед тем еще успела заглянуть к директору и убедиться, Элвин уже внес плату за мою учебу. и теперь посещал занятия, хотя там мы старались взаимно притворяться, что друг с другом не знакомы. Это было по-детски, инфантильно, зато мне спокойнее. Госпожа Арка была очень недовольна происходящим. Ей ведь теперь приходилось выбирать выражение, когда она понукала студентов. Да и последние вели себя несравнимо тише обычного. На этот раз... Я, заняв место за своим столом, прошептала: Я просила не платить за меня, милорд. Раньше мне казалось, что вы умеете слышать, но вы предпочли растоптать мои желания и сделать меня должницей. И посмотрела влево, где новый, крайне неуместный здесь студент сидел возле самой стены. Элвин, конечно, услышал. Ему ответить пришлось громче, иначе я ответа не уловила бы, но ему и замечания здесь никто не сделает. А мне раньше казалось, что ты умеешь считать. Ты мне задолжала и без этой ничтожной суммы остались ещё какие-то желания, которые я не успела растоптать. Студенты начали оборачиваться с недоумением, поглядывать на Дракшеля, внезапно решившего вслух заговорить. Это вынудило меня промолчать. Собственно, отвечать было нечего, кроме как пока размытого и неопределённого: я верну деньги. Нет, само событие меня вообще не беспокоило. В любом случае я собиралась обратиться с тем же к Майеру. Для драконов деньги не велики. Волновала меня только возможная реакция Хинанды, если та узнает. Хотя откуда? Директор к ней точно с докладом не побежит. Осторожный виконт подобных ошибок не допускает. Меня разрывало от необъяснимой невозможности невольного желания что-то изменить, вернуть на старую колею, но я запрещала себе даже думать. Пыталась отвлечься с помощью Мариты, рассказывала ей о своих делах и о тревогах по поводу Элвина, задавала вопросы о её прошедшем дне, но подруга снова была без настроения и не отвлекалась от учебников. После нескольких безуспешных попыток вытащить её на лёгкий разговор, я сдалась и оставила её в покое. Решила перед сном прогуляться. Благо мне уже давно нечего было опасаться. Что-то резало взгляд, вклинивалось в него и народным предметом. Я остановилась и осмотрелась внимательнее, не в силах сразу уловить изменившуюся деталь. Ушло несколько минут на сознание, которое меня рассмешило. Дело было в позах стражников. Университет всегда хорошо охранялся. Вояки давно вписались в общую атмосферу неотъемлемыми элементами, но обычно они выглядели расслабленными, почти разнузданными. Это не та служба, где требуется постоянная собранность и боеготовность. Но сегодня они выглядели иначе. Подтянутые, суровые, руки по швам. Я перестала улыбаться и пошла дальше, теперь пытаясь себе объяснить такую мелкую странность. Стражников было много, больше, чем обычно, как если бы директор одновременно вызвал все смены. Ещё ничего не понимая, я интуитивно отступила в темноту. Однако меня это не спасло. Возможно, увидели издали, когда я шла по освещённой дорожке. Сразу с двух сторон ко мне подлетели мужчины в форме университетской охраны и схватили за руки. С удареня, давать тебе шума. Кричать и звать на помощь было бессмысленно, но и сдержаться я не могла. «Зохар снова здесь? Но вы ведь знаете, что я больше не его невеста. Знаете ведь?» «Мне нужно срочно поговорить со своим женихом». Один из мужчин мне закрыл рот ладонью и потащил дальше, буркнув. «Уж прошу простить, сударыня, но нам приказано всё сделать тихо». Я не сопротивлялась, но скорее потому, что не могла поверить в происходящее. Директор совершенно точно не выдаст меня демону. Его позиция нейтралитета была обозначена ясно. Потому лучше передвигать ноги и быть готовой к любому, спокойному разговору с любой персоной. Решение верное. Да вот только к встрече с такой персоной я подготовиться не смогла. Поначалу, когда меня притащили в административный корпус, я не могла порадовалась, когда вокруг не увидела ни одного демона, но потом меня втолкнули в большой зал и сразу же отпустили. Охранник зачем-то даже поправил на мне накидку, словно подчёркивал дружеский настрой. Но на него я не смотрела. Взгляд летел от лица к лицу, пока не остановился на одном. Это был дракон. Какой-то более внушительный, чем Элвин или Майер. Пompезность и его тяжёлому оранжевому взгляду придавал солидный возраст. Чёрные волосы собраны в длинный хвост. Обычный дорожный костюм, хоть и весьма добротный. Но как-то сразу стало понятно, кого я вижу перед собой. Этому способствовали и скованные позы присутствующих и вытянутые фигуры стражников на стенах. «Она?» У него и голос звучал глубоко, весомо. «Она, Ваше Величество!» Директор Дастерс при ответе склонил голову. «Айса!» кнежна и мельская. Оставь нас. После распоряжения императора все присутствующие подались к открытым дверям. Я же вспомнила о прилечьих и присела в глубоком реверансе. И, кажется, уже представляла, почему он здесь, лично и тайно. Меня предупреждали о последствиях вот одной из них. Император внимательно меня смотрел, затем отвернулся и неспешно пошёл к высокому стулу. Мне пришлось стоять перед ним и ждать, когда он первым откроет тему. Это так нежно. Нам надо кое-что обсудить. Я от нервов погрязла в каком-то странном состоянии, когда голова вообще не работает, и едва не усмехнулась. показалось, что они с сыном изясняются очень похоже. Но собралась и снова поклонилась, предоставляя ему право для начала сформулировать обвинение. И он после долгого раздумья начал: Я себе придумал, что ты какая-то невероятная красавица. Не знаю, с чего я это взял. Как же сейчас сложно признать что ты всего лишь человек. Человек, заваривший такую кашу. Ты вот такая маленькая, худенькая девчонка, направила дракона на своего врага, как будто имела на то право. Демоны не узнали Элвина. В этом отчасти остался повод для политических бесед. но я по описанию собственную кровь не узнать не мог. Объяснишь для начала суть своего преступления? Я укусила губу изнутри, чтобы хоть немного прийти в себя. Конечно же, императору давно обо всём доложили, его шпионы, возможно, даже в седьмой окраине обитают. И эти вопросы были отсрочены лишь на время». Чем же они закончатся? Милой болтовнёй или казнью? Убедившись, что последнее вероятнее, я неожиданно успокоилась и посмотрела на императора прямо. Ваше обвинение настолько оправдано, что они меня даже не трогают, ваше величество. Виновна. Я не знала, что Элвин полетит за мной, но если бы сегодня случился тот же день, я поступила бы так же. Это рефлекс без права выбора. Знаю, что драконам подобное понятно. В том-то и дело, что понятно, протянул он задумчиво. Мой главный вопрос не в том, почему ты так поступила, а почему Элвин тебе это позволил. На такое мой сын пошёл бы только ради очень важного для него человека, ради меня, ради своей матери, старшего брата Эльфси и Центрины. Возможно, Майер тоже в этом коротком списке. Они дружат с самого рождения, но ни за что, ни при каких обстоятельствах он не обратился бы ради девушки, которая ничего для него не значит. Клянусь богами, я был в ужасе, когда он полюбил демоницу, но сейчас в сравнении вижу, что это далеко не худший вариант. Просто такие варианты я даже не рассматривал. Он как будто неосознанно подкинул мне какую-то подсказку, но голова никак не хотела соображать, а волновалась я всё сильнее за себя саму. И что меня ждёт, ваше величество, за то, что я развязала войну между Центриной и Окраенной? Император отвёл от меня взгляд. смотрел теперь куда-то вдаль, будто сквозь стены, и снова не спешил со следующей репликой. А вот тут и появляется политическая загвоздка, конечно. Я позавчера встречался с судерем Рокка и Вы что? Я не сдержала неконтролируемого выкрика. Не перебивай. Он раздавил меня интонацией. Я встречался с главой крупнейшей окраины империи, что само собой разумеется при таком масштабном конфликте. И в разговоре с ним я, разумеется, преследовал интересы Центрины. То есть отрицал любую связь дракона в боевой форме с какой-то там девкой, о которой даже не слышал. настаивал, что шум битвы просто разбудил древнего дракона, им обычно нет дела до наших дрясг, но они могут раздражаться, если им мешают наслаждаться их вечным могуществом. Я взял на себя роль тупого болвана и как заведённый повторял эту легенду. Я врал, глядя великому князю в глаза, и он знал, что я вру. но сделал вид, что объяснение принял. От компенсации ущерба тоже отказываться не стал. Однако в этой связи Центрина не может тебя ни в чём обвинить, поскольку в основной версии ты пустое место. За что мне тебя казнить, если древнего дракона просто разбудила война на границе? Компенсации меня подвёл голос, а тело подалось немного вперёд. Вы заплатили за хору деньги? Огромную сумму, подтвердил император. Такую, что сердце Вена до сих пор сидит в тяжёлом молчании. Это был единственный способ заплатить за ущерб, причинённый драконом, чтобы больше этот вопрос никогда не открывался. То есть вы Вы дали ему деньги на новую армию, и теперь все наши усилия пойдут прахом. То есть все убитые погибли напрасно, а все, сейчас празднующие победу, окажутся снова под атакой? У меня сердце упало. Его жесткие губы растянулись в неприятной улыбке. Говоришь так, как будто это должно меня волновать. Сантрина не вмешивается в дела окраин и хвала богам, что мы обошлись всего лишь компенсацией, а не обоснованной претензией, способной объединить против Сантрины все остальные окраины. Эта тема закрыта кнежна. Теперь вернёмся к открытым. Я спрашиваю прямо. Мой сын больше не любит Хинанду помолвки с которой так долго добивался. И что мне сделать, чтобы снизить количество его боли? Прямо здесь тебя придушить и выбросить труп в лес? Теперь мне умирать никак нельзя. Уж точно не после новости, что все мои предыдущие жертвы помогли только отсрочить, а не предотвратить истребление земляков. И наконец до меня запоздало дошло, какой акцент стоит сделать. Ваш сын сделал это не из-за меня, а из-за Майра. Вы ведь сами упомянули, как они близки. Но Майр эмоциональнее, для него было очень рискованно обращаться, а Элвин смог в короткий срок дважды перейти из одного состояния в другое и потому принял решение помочь другу. из-за Майера, который в тот момент находился в сердцевине в полной безопасности, император с усмешкой глянул на меня. Именно я решила не сдаваться. Понимаю, насколько шокирующе прозвучит эта новость, но у нас с Майером любовь. Мой голос не дрогнул, а появившаяся заинтересованность в оранжевых глазах обнадёжила. Викон дестерс что-то об этом упоминал, произнёс император. Но я решил, что он просто глупо шутит. Так это правда? Истинная правда. Я набиралась уверенности и припоминала всё, что успела услышать за последние дни на занятиях. Сам Майер говорит, что в моём присутствии его душа успокаивается. Такую гармонию любой дракон ищет. И с этим ощущением он ничего поделать не может. А в университете уже все называют меня его невестой. Я знаю, что вы скажете, ваше величество, и ваш отказ по поводу нашей помолвки, император вскинул руку, прерывая меня. От чего же? Я даю согласие. Напишу прямо сейчас. У секретаря должна найтись гербовая бумага. Мужчина приподнялся, а я отшатнулась, обескураженная его ответом. Ввиду моего лица он объяснил понятнее. Я очень дорожу мэром, но сын мне ближе. И раз так сложилось, то пусть дракон заберёт ту, кого выбрал. Если герцог и герцогиня Сау смогут пережить эту новость, то и свадьбу устроим как можно быстрее. А по поводу тебя я ошибся. Ты не маленькая худенькая девочка. Ты крыса, которая вгрызлась в зерно, что ей не по зубам. Если Майер на самом деле тебя полюбил, то это худшее, что может случиться с драконом». Ему отведено 10 твоих жизней, и впереди его ждут немыслимые страдания. Мне жаль его. Но если таков его выбор, то я посодействую, пока кто-нибудь другой свой предыдущий выбор не переосмыслил. Я намёк сразу уловила. Вот только отступать было уже поздно. Нижайше благодарю вас, ваше величество. Он будет счастлив об этом услышать, ведь мы даже не рассчитывали на ваше согласие. Придержи благодарности, княжна. Я буквально хороню хорошего парня на твоей могиле через несколько десятков лет. Это повод не для радости, а для траура. Он пошёл мимо меня, подавляя ростом и шириной плеч. И какой-то неведомой силой заставляешь сжиматься. Приблизился к двери, тронул ручку, когда его остановил мой спокойный вопрос. А если не хороните? Вернее, если у меня вовсе не несколько десятков лет впереди, тогда Майер со мной будет счастлив так же, как Эльвин с Хинандой. Император замер, медленно повернулся. Ты о чём? О магии? которые изучает герцог Кеймар с сыновьями. Витай и Веран убеждены, что дыхание демона во мне поможет принять и магию дракона. Сила древнего демона, умноженная на силу древнего дракона. Не подарит ли мне такая смесь дополнительных пару лет жизни? Вот только у меня не было возможности спросить мнение дракона, который правит уже несколько столетий и совсем незначительно младше Зохара Рока до сегодняшнего дня. Я врала. Ничего подобного мне маги не обещали. Они просто накидали несколько гипотез, в которых долголетие даже не фигурировало. Но раз они отказались помочь, то почему бы не попытаться помочь себе самой? Снова. Ого. А твоя наглость почти вызывает уважение, книжна. Император сразу понял, о чём я говорю, то есть слышал что-то об этом от своего верховного колдуна. Просишь о подарке для себя или для Майра? Для всех? включая вас и его родителей. Разве кто-то проиграет, если я проживу дольше, чем мне положено? Пусти ещё красный дым из глаз, и тогда я окончательно поверю, что ты демоница. А то выглядишь как человек, а столько демонского напора из тебя лезет. Император вроде бы ругал меня, но пока оставался на месте, то есть размышлял. Кеймар мало что об этом знает. Я ещё меньше. Я даже не всслушивался в его рассказ, поскольку у меня полно иных забот. А если не сработает? Я улыбнулась. Тогда всё останется как есть. Целых несколько минут он обдумывал и в итоге согласился. Подошёл ко мне резко, схватил за талию и подтянул к себе. Пришлось встать на цыпочки, чтобы хоть немного сравнять наш рост. Но прежде чем выдохнуть, император заметил: "Это не сделает тебя бессмертной. Устроишь новую проблему, я лично приду посмотреть на твою казнь". Это будет большая честь. Ваше величество, почти с иронией ответила я. Меня затрясло ещё в самом начале его выдоха. Магия демонов пахнет пылью и смрадом, волшебство драконов подсвечено золотом и имеет привкус весны. Но оно намного сильнее, и я не выдержала, свалилась на обмякших ногах на пол. Головокружение нарастало тошнотворными скачками. С другой стороны, если ты прямо сейчас умрёшь, то может Майер получит своё право на настоящее счастье. Его величество говорил сам с собой, возвышаясь надо мной и не думая помогать подняться. Не мог же он окончательно в тебя врасти за такое недолгое время. Что ты делаешь, княжна? Улыбаешься. Возможно, С трудом ответила я: "Не уверена, но пытаюсь. И чему же ты там улыбаешься?" "Потому что я её чувствую. Она растекается по моим венам и как будто звенит. Вот о чём говорили учителя, когда называли драконов самыми сильными. Это у тебя в ушах звенит". от избытка наглости. Или от вашей доброты? Я с трудом пыталась сесть, радуюсь, что не парализовала, как после эксперимента братьев Кеймаров. Император вздохнул, как если бы уже пожалел о своём решении. Это не к тебе, доброта, книжная мельская, а только к Майру. Но от тебя я потребую только одного. Никогда не забудь, что твоего возлюбленного зовут именно Майером. Конечно, ваше величество. Он ушёл, а я ещё долго пыталась справиться со слабостью в теле. Намёк я поняла прекрасно, и он не шёл вразрез с моими убеждениями. Так даже лучше. В ту секунду, когда мне снова захочется приблизиться к Элвину, я вспомню, что дала обещание теперь еще и императору. Этого вкупе с интересами Хинанды должно хватить для преодоления любой душевной слабости.